Глава 42. вторая. из двух машин быстро несся по оживленным улицам города. Отчаянно сигнали попутным машинам, чтобы те дали дорогу, и через полчаса он оказался у дверей больницы. Виджай чуть ли не на ходу выскочил из машины и бросился в приемный покой, чтобы вызвать врачей. Саджан помог Ане выйти из машины, а к ним уже спешили с каталкой люди в белых халатах. Аня даже испугалась всей возникшей суеты. Девушка запаниковала. Ничего не бойся шепнула ей на ухо Наташа. То, что малыш решил появиться на пару недель раньше срока, это ничего страшного. Скорее всего, он понял, что мы его очень ждем, вот и поспешил навстречу с нами. А ты, Анька, помни, что все мы тебя любим. А еще знай, что ты мне очень дорога и никогда не сомневайся в моей дружбе. — Я и не сомневаюсь, — вымученно улыбнулась Аня. — Я рада, что именно ты будешь той девушкой, которая войдет в наш дом в качестве жены Саджана. Наташа ругнулась себе под нос. Опять Аня принялась за свое. Как же ей объяснить, что между ней и Саджаном ничего нет, кроме дружеских отношений? Но Ковалева так и не успела ничего возразить подруге, потому как медперсонал уже увозил девушку. Процессия быстро двигалась по петляющим коридорам больницы, пока не достигла широкой двустворчатой двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Двери открылись, и каталку повезли дальше. Виджай было бросился следом, но одна из медсестер смерила его строгим взглядом. «Вам сюда нельзя», — промолвила она. «Вы можете подождать здесь». Она кивнула на кресло и диван, стоящие в коридоре. Медсестра тут же скрылась за дверью, а члены семьи остались снаружи. Сложно было сказать, кто из них переживал больше. Виджай нервно мерил коридор шагами. Саджан, не желая встречаться глазами с братом после того, как тот застал его обнимающим Анну, Облюбовал себе соседний коридор. Мистер и миссис Варма сначала сели в кресло, но усидеть в них они так и не смогли, присоединившись к Виджаю. И только Юра остался сидеть, набирая кому-то СМС-сообщение. Наташа сразу же забыла о том, что ее подруга должна родить на свет ребенка, так как все ее мысли стали крутиться вокруг одной проблемы, имя которой было Юра. «Именно сейчас Наташе так сильно нужен был Саджан». Но, видя, что на нем нет лица от переживания за Аню, Наташа решила не тревожить его. Ведь не будет же Юра похищать младенца прямо из роддома. Наверняка дождется, когда Аню с детем выпишут домой. А вот потом уже надо будет что-то думать по поводу того, чтобы защитить малютку от любящего дяди. Пара часов томительного ожидания привела к тому, что миссис Варма в изнеможении откинулась в кресле. Ее супруг занял место в соседнем, а Юра куда-то таинственно скрылся. Его уход остался всеми незамеченным, но только не для зоркого взгляда Ковалевой. После его исчезновения девушка все же решила нарушить уединение Саджана. Она нашла его в соседнем коридоре, сидящем на подоконнике. Он оперся локтями о колени, и его кисти свободно свисали. Из-за того, что он склонил голову вперед, волосы упали на лицо. Наташа на секунду замерла, глядя на этого красивого парня. Сейчас он был особо привлекателен. Девушка вздохнула, пытаясь прогнать от себя всякие мысли, связанные с теми теплыми чувствами, которые иногда охватывали ее при виде Саджана. Что ни говори, а девушка часто ловила себя на мысли о том, что если бы Саджан не был влюблен в Ваню, а та в него, то Наташа попыталась бы завоевать сердце этого красавца. Уж больно он ей нравился. Но она не могла позволить себе связаться с возлюбленным своей подруги. Хотя, если так разобраться то ситуация с Аней была неоднозначной. Она была замужем за братом Саджана, и теперь ее с Виджаем уже связывал ребенок, в то время как Саджан остался один, без обязательств по отношению к Ане. Надо было реально смотреть на ситуацию. Саджан не сможет всю жизнь быть один. Наступит тот день, когда он женится. Ну, так и почему бы в таком случае ему не жениться на Наташе? Ковалева аж испугалась собственных мыслей. И как она могла подумать об этом? Девушка попятилась, не решаясь подойти к парню, так как вначале ей надо было совладать со своими чувствами. Как она вообще посмела помыслить о подобном? Как бы там ни было, но Аня все так же любит Саджана, и Наташа никогда в жизни не позволит себе причинить боль подруге.